Глава 38. 6 цветов абсурдности. Аркана шагнула вперёд и протянула руку. Море замёрзнет и лёд растает. Замороженная снежными луноцветами поверхность моря разбилась словно тонкий лёд, образовав круглую дыру. "Дети запретные гвардейцы, первым делом помогите солдатам-демонам", сказала Аркана и нырнула в море покрасневших божественных владения Андерк. Как пожелает наша богиня абсурдности. «Мы не позволим богам творить всё, что вздумается!» Все запретные гвардиицы являлись девушками, которые были преданы богами или верой в подземных глубинах. Как и люди с демонами в прошлом, они были охвачены ненавистью, но направлены на богов. Когда-то ненависть охватила и Аркану, предательство и бытие игрушкой в руках богов и веры были обыденностью для неё, поэтому-то она и вернулась к Гадейсиолу в качестве богини абсурдности. Всё для того, чтобы взвалить их ненависть на свои маленькие плечи. Кроме того, божественное войско начало нападать на драконидов в разных регионах подземных глубин. Нетрудно представить себе, что Аркана собрала запретную гвардию и защитила Гады -Сиолу. Одна за другой девушки из запретной гвардии принялись нырять в замутнённые покрасневшие воды Великого Древа Моря Матери и, расправив ледяные крылья за спиной, направились спасать Зигу и остальных демонов, пошедших к дну моря. В поле зрения нырнувший в море Арканы пронёсся едва различимый силуэт. Из глубин замутнённой красной воды показалась богиня Борт-Андерк. «Мотыльки, летящие к пламени! Свободно плавать в моём великом древе моря-матери невозможно!» Её тело испустило красновато-магическую силу, а алые воды начали извиваться словно нити, связывая тела запретных гвардейцев. Можно было увидеть, как все рыбы обмякли и пошли ко дну моря. Видимо, как не представляется возможным летать в небесной сферической кроне, так и в этом море Борта плавать было невозможно. Вот они, эти, будь абортированы. Теперь, когда верфлер не стало в запретных гвардицах больше не гнездились драконы гегемоны вместо них силу им придавала аркана. Драконьи крылья, когти, хвосты и чешуя, сотворённые с нежными лоноцветами и её божественными полномочиями, создавали кислород прямо внутри их тел. В отличие от магии аборту всё это не подвергалось, но даже так они похожие не могли плыть в этом красном море. Лишённые свободы и связанные околоплодными водами аборта, запретные гвардейцы погружались ко дну. «Никому не дано победить меня в Великом Древе моря Матери, Бога Изменения в Небесной Сферической кроне, Бога Углубления в Глубинном Дремучем Лесе и Бога Смерти в Иссушающей Пастыне Смерти. Таков порядок. У вас, обладающих силой неполноценных богов, нет ни единой возможности воспротивиться этому». Аркан открыла рот выдохнула вместе с воздухом снежный луноцветы и под водой разнесся сотворённый ею голос. «Неполноценных?» Андерк улыбнулась, как змея. «Первосвященник Голруана, у которого от бога следов осталась лишь его книга, богиня будущего Нафта, передавшая импературу меча, видящий будущее божественный глаз, и ставшая дефектной богиней. Бог демонических мечей Хейл-Джиэнт, что опустился до подия собственности подчинённого владыки демонов, «Неполноценные боги, которые даже нормальных божественных владений создать не могут!» «Просто молча покоритесь нам из Гентия!» «Фундаментальный сад Круговорот — это четыре божественных владения в одном огромном», — сказала Аркана, мысленно погружаясь ко дну. «Циркуляция магической силы по ним позволяет тебе обладать огромной мощью богини Аборта. То же самое касается и всех остальных фундаментальных богов». «И что с того? «Если исчезнет хотя бы одно из владений фундаментального сада круговорота то силы остальных божественных владений уменьшатся». «Хе-хе-хе-хе!» посмеялась Андерк над словами Аркана. «Что же касается тебя, исполняющей обязанности, что лишь возмещает порядки, то разве не видела это?» Андерк подняла голову. Зловеще сияющее чёрное солнечное затмение всё ещё было видно даже из Красного моря, которое ухудшило видимость. Хотя силой меча духов богов и людей удалось наполовину откатить солнечное затмение апокалипсиса, но постепенно Луна вот-вот снова собиралась затмить с собой Солнце. И теперь, когда у Рея под рукой не было Ивансмана, целью Эквиса, по всей видимости, было произвести полноценное солнечное затмение апокалипсиса и теперь уже полностью уничтожить Землю. Багиня созидания воскресла, и в обязанности больше нет нужды. Величайшие полномочия в твоём арсенале... «Луна созидания и солнца разрушения на нашей стороне!» «Называть тебя богиней абсурдности было бы явным преувеличением!» Раздалось звяканье скрещенных ножниц, и Андерк направила змеиные щипцы аборта на Аркану. «Сколько, интересно, тех порядков у тебя теперь осталось!» «Заморозить поверхность моря аборта своим крохотным снегом, выпускаемым из ладони, это всё, что ты можешь?» Аркана молча уставилась на богиню аборта, она не двигалась и вроде как не собиралась атаковать. Сфокусировав магические глаза на замутнённом красном подводном пространстве, Аркана вдруг заметила, что Сагляхонна исчез рисунок змеи. «Заметила в кои-то веки!» Андерк презрительно улыбнулась. В следующий миг умиротворённое выражение лица Арканы исказилось от боли, тёмно-красная двуглавая змея вцепилась в её пупок, скрывшись в красной замутнённой воде, пока они разговаривали. Вторая её голова вцепилась в нижнюю часть живота Андерк, это была пуповина для абортирования Аркана. «А теперь обратись вспять! Регрессируй, желанная жизнь!» Магическая сила, полученная от божественной пуповины, начала обращать аркану обратно в состояние эмбриона. Она окутала себя снежными луноцветами и использовала силу созидания, чтобы сохранить собственное тело в неизменном состоянии. «Бесполезно, бесполезно! Нежеланный эмбрион, умри и будь низверг над божественными щипцами!» Змейные щипцы аборта раскрылись, словно змея, обнажающая свои клыки а их острые лезвия были направлены на божественную пуповину. «Подвергни её аборту, Эглехон!» Лезвия щипцов резко сомкнулись подобно змее, съевшей свою добычу. «Что?» – растерянно произнесла Андерк. Божественная пуповина не была разрезана, вот лезвия укусивших жертву змеиных щипцов аборта проржавели и развалились на мелкие кусочки. «Что это такое?» «Ты тоже явно была обманута богиней аборта» а точнее воля мира». Аркана уставилась на богиню аборта, спокойно закрыла глаза, а когда вновь открыла в её магических глазах, появилось дугообразное солнце разрушения и луна созидания в состоянии молодого месяца, которые совместно образовали по одному кругу, проявив истинную силу магических глаз абсурдности. Отборочный суд был неестественно искажён тем детям небытия, и сейчас стабильность порядка полностью нарушена. Несмотря на воскрешение богинь разрушения созидания, Я, лишь исполняющий их обязанности, всё ещё имею те же полномочия, а моя сила напротив только увеличилась. Видимо, он хотел высмеять этот мир. Спокойно подняв обе руки, Аркана повернула их к небу. Снег кружит в лучах весеннего солнца, и шесть цветов растопят мир. Из её рук взвелись ледяные пылающие цветы. Шесть цветов весеннего солнца. Эти ярко сияющие, словно солнце мерцающие, точно холодная луна замороженные цветы пылали, один за другим цветы собирались за спиной арканы и создали нечто, напоминающее луну и солнце, и в то же время не являющееся ни тем, ни другим. Что за... Действительно ли это порядок? Андерка шламлённо взглянула на созданные шестью цветами весеннего солнца объекты шесть ледяно-пылающих лепестков. Они, вне всякого сомнения, несли в себе порядок богов, Божественные полномочия проявляли свою силу. «Невозможно! Такого просто!» Раскрыв божественные глаза и лично столкнувшись с божественной силой, которой не должно существовать, она, одна из богов, образующих фундамент порядка, покачала головой. «Это какая-то ошибка! Такого порядка не существует!» Луна не взойдёт, а солнце сядет, и весна озарит страну без богов. Спокойным голосом произнесла Аркана шесть цветов абсурдности Лива и Хэллоуарта. Ледяные пылающие цветы спускали одновременно холод и жар. Обычно несовместимые лёд и пламень сосуществовали, никак не конфликтуя друг с другом. Море абсурдности сжигалось и одновременно замораживалось этой противоречивой силой. Порядок Великого Древа Моря Матери начал стремительно нарушаться. Погрузившихся на дно моря и способных даже шелохнуться запретных гвардейцев озарили шесть цветов абсурдности Они снова пришли в движение и принялись спасать одного солдата-демона с другим. «Как? Как они плывут в моём море? Аборту подвергнитесь, нежеланные младенцы! Подвергнитесь аборту!» Крикнула Андерк и сверкнула змеиными щипцами аборта. Хлынул огромный объём магической силы, в Великом Древе Моря Матери появилось бесчисленное множество красных нитей, однако связали они именно богиню аборта, хозяйку этих божественных владений. «Ха! Что за...» Область, освещаемая Ливой Хэллоуорта, является землями абсурдности. Всё сущее здесь идёт против порядка. «Это невозможно!» Широко раскрыв божественные глаза, крикнула Андерк. «Хочешь сказать, что я пойду против аборта? Боги есть сам порядок воплоти! Думаешь, мы можем пойти против самих себя?» Божий лик Андерк освободился от пут, превратившись в красные нити, которые стали стремительно распускаться. Едва её божий лик исчез, как в следующий миг богиня аборта появилась прямо позади арканы. «Нежеланный младенец! Да пожрут и не звяргнут тебя змеиные клыки!» Раздалось металлическое звяканье. «Эглехон!» Лезвия змеиных щипцов аборта резко сомкнулись, целясь в шею арканы. «Что?» Божественные глаза Андерка круглились от удивления. Лезвия, направленных на аркану щипцов, сломались. Меч Абсурдности Лива Ингирма. Шесть цветов весеннего солнца собрались, и в руке Арканы появился Лива Ингирма, который хит когда-то окрестил мечом Всемогущего. Ее воспоминания и полномочия, исполняющие обязанности были запечатаны. Раньше ей нужно было использоваться крушитель законов и прочие мечи в качестве сырья для его создания, но не теперь. Вернув воспоминания и все полномочия, исполняющие обязанности, она вернула свой божественный меч. А последним фрагментом стал продвинувшийся искажённый отборочный суд. Сей меч был истинной силой Арканы, как богиня абсурдности. Моё тело превратилось в вечный нерушимый божий лик. «Чудовище! Я сожру тебя!» Андерк превратила правую руку в змею из красных нитей и попыталась вцепиться ей в Аркану. Однако обнажившая клыки змея Аборта попросту отскочила от её вечного и несокрушимого божьего лика. «Порядки мне не соперники». Аркана спокойно вытащила Ливангирму из ножен. Его обнажённое серебряное лезвие красиво сияло. По идее, меч абсурдности должен уничтожить владельца при обнажении, но на неё это не оказало никакого эффекта. Шесть цветов абсурдности Лива и Хэллоуорта попирали даже порядок меча абсурдности, который уничтожал владельца при обнажении. Порядок искажается и попирается. Я против небес пошедшая богиня абсурдности. Аркана разрубила связывающую её с Андерк божественную поповину Ливанкирмой. «Ах, ах, это не...» Она вздрогнула и, утратив силу, пошла к одной морю аборта. «Невозможно! Я не могу быть подвержена, а...» Её голос смолк, и Андерк исчезла в глубинах ярко-красного моря. Порядок аборта был попран, и Андерк поменялась местами с Арканой, поэтому богиня аборта и была абортирована. Ужасающие полномочия, специализирующиеся на богах и идеально подходящие её прозвище богини абсурдности. Не исключено, что Грэмм приготовил их, чтобы уничтожить порождённого отборочным судом Эквиса, с проявлением последнего и воскрешением богинь разрушения и созидания, её сила богини абсурдности полностью пробудилась. Крайне маловероятно, что это обычное совпадение. С помощью попирающего порядка Лива и Холуорта должно быть возможно нейтрализовать Эквиса, являющегося скоплением порядков. Вся сила Эквиса будет принадлежать богине абсурдности. Однако, луна взойдёт, а солнце сядет. Зима придёт в земли без богов. Аркана убрала меч абсурдности Ливайн Гирма в ножны, после чего шесть цветов абсурдности Ливайн Хеллуорта исчезли, как разлетевшиеся вокруг цветы. Она расслабилась и отдала себя на волю моря, дрейфуя по нему. Из-за чрезмерно огромной мощи даже она, исполняющая обязанности, мгновенно исчерпала свою магическую силу. Её тело и основа были истощены, и, несмотря на то, что она победила без дин и царапинки, доведены до своих пределов. Учитывая произошедшее в ГДС что если план Грэма состоял в том, чтобы сделать меня исполняющим обязанности и передать мне силу Аркана? Или же в конечном итоге он рассчитывал заполучить её себе? Не знаю, но так или иначе, полагаю, он считал эти полномочия абсурдности единственным способом победить Аквиса — объединившего в себе всю божественную силу. Даже если уничтожить Эквиса во время поддержания шести цветов абсурдности, цветов абсурдности Лива и Хэллоорта, мир не будет уничтожен». На сей раз пробромотала себе под нос Аркана, она уставилась на солнечное затмение в небе и, оставшись без сил, сказала «Я хочу защитить Землю, которую так сильно любит мой братик».